Глава шестая Путь на автомобиле от Солдена до Белфорта занимал около 42 часов. Сабина знала это. Отец несколько раз брал их с мамой с собой в такие поездки. В иных случаях они путешествовали всей семьей на поезде, что занимало чуть больше суток пути. Однако билеты на поезд необходимо было покупать загодя, Следующий отправлялся в Белфорд лишь через неделю. Также был очень дорогой, зато самый удобный вариант – добраться до места порталом. Конечно, такой прыжок сквозь расстояние стоил, как небольшой домик в пригороде, но у Сабины был счет, открытый отцом для ее прихотей, и именно с него она собиралась расплатиться за переход к месту практики. Удобство и комфорт она ценила с детства но все планы были испорчены ужасным обстоятельством, имя которому Вольт Краспер. Ее спутник, временно исполняющий роль мужа, наотрез отказался тратить огромные деньги на глупость и заявил, что сам их довезет на личном автомобиле. Сабина, услышав о поездке наедине, даже хотела оплатить переход для них обоих, позже поставив супруга перед фактом, И тут выяснилось самое прискорбное. Отец закрыл счет, аргументировав свой поступок совершенно невероятным выводом. «Ты выходишь замуж, Саби. Теперь твои расходы с удовольствием оплатит муж. Кроме того, ты так мечтала стать самодостаточным специалистом, а не вот это вот все». Под «это вот все» Сиртхьюз имел в виду комфорт и уют, обеспеченные дочери его усилиями а еще полное подчинение его планам на ее жизнь выйти замуж за правильного человека родить внука наследника не вмешиваться в его воспитание сабина передернула плечами и громко фыркнула стоило вспомнить тот памятный разговор за несколько часов до свадьбы такое отношение больно ранило ее но в то же время неожиданно раззадорила. Она ведь и правда мечтала доказать отцу, что может быть не просто марионеткой, но полезным обществу-человеком. Довольно кивнув своим мыслям, Сабина почувствовала на себе взгляд супруга. «Что?» спросила она, посмотрев на него. «Я все гадал. Чего это твои родители так спешат избавиться от единственной дочери?» ответил Вольт. «И вот я понял. Ты не от мира сего. Так ведь?» Сидишь, ерзаешь, бормочешь что-то, улыбаешься странно. Говори прямо, Сабина, есть то, о чем я должен знать. Например. Может, ты буйная? Может. Покладисто согласилась. Сабина, внезапно понимая, что никогда раньше не получала полной свободы действий, живя под контролем властного отца. Посмотрим. Отлично. Пробормотал Вольт. Мало того, что с уголовным прошлым еще и крыша плавно уезжает в сторону. — Ну, знаешь, это уже просто хамство и домыслы. Ты мне противен, Вольт Краспер. Этот брак — ужасная ошибка. — Полностью с тобой согласен, миссис Краспер, — отозвался Вольт, после чего посигналил слишком медленно плетущемуся впереди авто. — Как ты меня обозвал? — шокированно переспросила Сабина. — Какая я тебе миссис? склочная и истеричная, — ответил Вольт, морщась. Машина, подчиняясь его манипуляциям, ловко обогнала идущий впереди транспорт, а Сабина, обалдевшая от заявлений Краспера напротив, заглохла. Жаль только ненадолго. — Ну все! — Сабина сдула, лезущую на глаза челку и нервно поелозила на сиденье. — Я объявляю протест и отказываюсь говорить с тобой, даже если ты будешь просить. Вольт не просил. Следующие несколько часов Сабина жутко мучилась от желания сказать ему еще несколько очень важных вещей, пока все же не уснула. Утомленная дорога и измотанная молчанием гнусного Краспера. Проснулась она от ругани. Открыв глаза, Сабина не сразу поняла, где находится и что случилось. Вольт громко и витиевато выражался несколько раз силы просигналил, а после вовсе вышел из машины и стал кричать кому-то «Кыш, кыш, не подходите к машине!». Лишь тогда Сабина села удобнее и уставилась вперед, где и разглядела не только муженька, но и стадо овец. Они стояли напротив автомобиля и смотрели, кто куда. Часть стада гнусаво бекала часть просто замерла, часть жалась к вольту. «Кыш!» Продолжил разоряться тот, забавно раздувая щеки и размахивая руками. Овцы нехотя двинулись в разные стороны. Кто-то из них стукнулся головой о капот. Три особо ретивых с упрямым видом пошли на Краспера. «Черт! Брысь от меня! Не подходите!» Ругался он, отпрыгивая в сторону на манер горного козла. «А ну пошли, пока я вас!» Сабина засмеялась и тоже вышла из машины. Солнце уже катилось за горизонт красиво разливаясь в небе красным и оранжевым светом и отбрасывая на землю причудливые тени. Дорога шла витой лентой среди бескрайнего зеленого поля. Лишь справа вдалеке рисовались смутные очертания фермы. Также неподалеку от дороги нашлись несколько невысоких чахлых деревьев, к которым девушка и отправилась, прекрасно понимая, что у стада должен быть пастух. — Куда ты? — раздалось вслед. Саби, ай, совсем обалдел. Или ты самка, прекращай кем бы ты ни был. Сабина улыбнулась шире, слушая припирательства мужа с овцами. Обогнув первое дерево, она никого не нашла. Зато за вторым и правда, полулежал, подогнув под себя одну ногу молодой парнишка с зажатой в руке клюкой. На верхней части лица у него покоилась кепка, а изо рта торчала уже практически выпавшая соломинка. У его ног мирно спал огромный седой пес. <кхем> прокашлялась Сабина, глядя на пастуха. Тот нехотя шевельнулся, убрал кепку и, сонно прищурившись, посмотрел на девушку. Собака лишь лениво дернула ухом, предпочитая не отвлекаться на назойливого человека. — Твое стадо перегородило нам путь, — проговорила Сабина, понимая, что парнишки перед ней, в лучшем случае, лет пятнадцать, и теперь овцы не хотят уходить с дороги. Сейчас я разберусь, мисс! — ответил тот быстро, поднимаясь и отряхиваясь от травы. Посмотрев на пса, он свистнул, и животное лениво встало на четыре лапы, продолжая спать на ходу. Давай, Джек, пора за работу. Надо был так уснуть, отец меня убьет. Гав, прокомментировал сложившуюся ситуацию большой лохматый пес и пошел вперед, вяло перебирая могучими лапами. Что такое, мальчик? Обратился парнишка к собаке. Источником беспокойства собаки оказался Вольт. Он стоял перед псом, окруженный молчаливо взирающими на него овцами, и сурово смотрел на Сабину. — Нагулялась? — спросил он, отпихивая ногой здоровенную овцу, жмущуюся к его бедру. — Брысь! Чтоб ее! Ваша живность! Вольт посмотрел на парнишку-пастуха. Тот испуганно кивнул и принялся, чмокать губами, одновременно взмахивая клюкой. «Домой! Ну, домой все! Быстро!» «Джек, гони их слева! Простите, сэр! Всего хорошего, мисс!» Стадо нехотя двинулось в сторону фермы. Пес несколько раз громко гафнул на блеющих подопечных и просто пошел рядом с хозяином, видимой помощи больше не оказывая. Сабина, приложив ладонь козырьком к колбу, провожала их взглядом и улыбалась. «Хороший парень!» «Уснул на работе», — проговорил Вольт, суетливо отряхивая брюки. «А нам из-за него задержаться пришлось. Теперь скажи, какого орка ты помчалась в поле, даже не предупредив меня, куда и зачем идешь?» «Разве я должна о чем-то тебя предупреждать?» Поразилась Сабина, не поворачиваясь к мужу. «Давай-ка проясним здесь и сейчас. Я сама по себе, Вольт Краспер. Ты хоть и муж по документам, но мы оба понимаем» что это ничего не значит. — Я не откажусь пояснить, — кивнул Вольт, сложив руки на груди. Сабина только обратила внимание, что он снял смокинг, галстук и жилет, оставшись лишь в рубашке. Да и ту расстегнул, открыв обзор на голую грудь. — Ты меня слушаешь? — Сабина вздрогнула и кивнула, уставившись супругу в глаза. — Так вот, твой отец взял с меня слово, что я буду заботиться о твоей безопасности. Это не входило в мои планы, поверь. Но сир Тухьюзу очень тяжело отказать. Мало того, слово это он закрепил магией. Поэтому теперь я должен оберегать тебя, даже если не хочу этого. А для этого мне нужно быть в курсе твоих дел, ясно? — Это все не мои проблемы, — пожала плечами Сабина. — Не твои, значит? — Хорошо. Вольт потер ладони нервно стащил с переносица очки и стал протирать их краем рубашки, выправив ту из брюк. — А что если бы сейчас здесь оказался не мальчишка-пастух, а пьяный громила с овчаркой? Ты могла бы пострадать из-за глупой самонадеянности. Это тебе не Солден, где все знают и остерегаются Сирта Хьюза. Сабина вздохнула. Ее мысли, к великому сожалению, бродили совсем не там, где должны были. Закатанный до локти рукава, И смуглые запястья Вольта, на которых четко прорисовывался рисунок вен, казались ей невероятно притягательными, а оттого и дико неприличными. К тому же он говорил правильные вещи. Это раздражало еще больше. «Эй!» – Вольт щелкнул пальцами прямо перед носом растерянной Сабины. «Ты здесь?» – она фыркнула и с надменным видом сообщила. «Можно подумать, если бы здесь оказался Громила, ты бы смог помочь». «Ах, ну да! Ты закричал бы на него «Брысь, кыш!»» И он бы испуганно сбежал. Несколько бесконечно долгих секунд Вольт молчал, и Сабина уже решила было отметить победу в споре с этим несносным типом. Но тут он устало проговорил. «Я бы просто не позволил тебе идти сюда. А до меня, пастуху, не было бы никакого дела, Сабина. Во мне нет ничего интересного». Он развел руки в стороны и слегка покрутился. Ни груди, ни... Одним словом, я не во вкусе всякого сброда, а беззащитная молодая девушка очень даже. Вольт отвернулся и отправился в машину, оставляя жену в полной растерянности. Она ждала чего угодно. Новых подколок, шуточек над самонадеянностью, даже оскорблений. А он ничего такого не сказал. Немного постояв на месте, глядя ему вслед, Сабина... От непонятной обиды едва не чертыхнулась сама. Куда проще иметь дело с хамом и грубияном, вернее, не иметь с таким дел. А как быть с Вольтом Краспером, не пытающимся ее задеть? Сабина пока смутно представляла и от этого чувствовала себя уязвимой. Не благодарить же его за минутную заботу в самом деле. Перед тем, как вернуться в машину, она снова посмотрела на заходящее солнце, И пробормотала себе под нос несколько раз. «Не поддаваться его очарованию. Он гнусный тип. Главное, моя практика. Все остальное — глупости». Слова немного помогли прийти в себя, но еще больше помог сам Вольт, крикнувший из машины. «Эй, если ты собиралась там оскорбленно падать в обморок, то лучше все-таки сделай это в салоне авто, потому что нести тебя сюда я не собираюсь. Руки не казенные». Сабина, услышав его, даже огрызаться не стала, только улыбнулась довольно. Вот такие отношения с супругом ей понятны. Гостиницы молодые люди подъехали уже в темноте. Притормозив на огромной площадке и высветив фарами три машины, Вольт сверился с картой и, кивнув, свернул ее. «Первая остановка перед грэмми Город Рашпуль. Никогда здесь не бывало. ты». Сабина, потянувшись, с любопытством посмотрела, на потрясающе красивое пятиэтажное здание, зажатое между двумя трехэтажными и освещенное высокими яркими фонарями. Именно здесь нет. Когда мы с отцом путешествовали в последний раз, останавливались совершенно в другом месте. Но, похоже, с тех пор город сильно разросся. «Пойдем», – бросил Вольт, покосившись на заднее сиденье, где лежало четыре чемодана и три коробки, обмотанные бечевкой. «Из багажа, думаю, возьмем только самое необходимое. Насколько понимаю, в саквояже есть все». Сабина кивнула и вышла первой. В лицо тут же ударил сухой прохладный ветер, растрепав остатки прически и, прокравшись под жакет, Сабина повела плечами, сразу попрощавшись с мыслью немного прогуляться по окрестностям Рашпуля. «Похолодало, нужно будет достать вещи потеплее», озвучил ее мысли Вольт, показавшийся рядом. В руках он держал ее саквояж. «А твои вещи где?» – нахмурилась Сабина. «Мне хватит тех, что уже на мне». Ухмыльнулся он и галантно предложил ей локоть. Сабина фыркнула и гордо пошла вперед одна. Ей казалось жизненно важным сохранять дистанцию с Краспером. Она не понимала и боялась его попыток сблизиться с ней. Может быть, он решил остаться... Ее супругам, все-таки отец, разрешил им жить в Грэмми-Холле на правах хозяев. О таком простой учитель истории наверняка не смело и мечтать. Возможно, все прежние три волнения были показными, думала она. Теперь этот тип решил избрать другую стратегию поведения. Подружиться, а после и влюбить в себя наследницу Хьюзов. Хотя автомобиль у него из новой модели, да и свадебный костюм оказался вполне приличным. Или Вольт просто потратил все сбережения, чтобы покрасоваться? Сабина так себя накрутила, что едва не упала, споткнувшись о небольшой камень. Вольт, шедший следом, подхватил ее за талию, слегка прижал к себе, но тут же поставил на ноги и отошел. «Будь внимательнее!» «Или у тебя такое хобби – пытаться нажить себе приключения в каждом месте, где приходится побывать?» У меня хобби давать по рукам всем, кто их распускает, заявила Сабина, все еще чувствуя на своем животе след его прикосновения и злясь на себя за столь бурную реакцию на этого негодяя. Значит, любишь мстить всем, кто на тебя покушался? Будто не спросил Вольт. Да, гордо заявила она, с особой жестокостью. Запомни на будущее. Но это я и так знаю. Кивнул он, посмотрев внезапно с таким холодом, что Сабина едва снова не сбилась с шага. Дальнейшего разговора Вольт явно не желал. Перегнав ее, он кивнул портье, стоявшему у входа в гостиницу, и вошел в открытую дверь, даже не удосужившись проверить, в порядке ли Сабина. Ее так возмутило его странное поведение, что даже в глазах защипало. Рассудив, что так... Сказывается усталость от долгого пути, она предпочла отвлечься на неожиданно богатое убранство холла. Стены нежно-персикового цвета, украшенные растительным декором, высокие потолки, отделанные лепниной и увенчанные тремя огромными люстрами, две шикарные парадные лестницы, устланные дорогим красным ковром, а между ними приемная стойка с портье. А еще Сабина заметила самые настоящие радиаторы, которые только-только стали устанавливать в домах Солдена. Прогресс добрался до Рашпуля и очень гармонично вписался в интерьер его гостиницы, что не могло не радовать постояльцев. Сабина заинтересованно крутила головой, на время позабыв все обиды. Вот только у приемной стойки она снова оказалась рядом с вечным своим раздражителем, мистером Краспером. Тот как раз предъявлял их документы и просил, выделить два номера на одну ночь. «О, молодожены!» восторженно заявил портье, посмотрев в бумаги, а после на пару перед собой. «Что ж вы сразу не сказали? За вами уже закреплен номер люкс для новобрачных». «За нами?» переспросил Вольт. «Вы уверены?» «Мистер и миссис Краспер?» «Да, но я ничего не заказывал заранее. А вас позаботились!» «Кто же ты такой внимательный?» Вольт посмотрел на Сабину, и она покачала головой, показывая, что не имела представления о подобных сюрпризах. «Миссис Хьюз!» Прочел портье в книге для бронирования заказов. «С наилучшими пожеланиями. Кроме того, вам от нее магограмма. Минуточку». Он улыбнулся и отошел к стене, где были закреплены пронумерованные квадратные шкафчики на замках. Пока портье возился с посланием от миссис Хьюз, Молодожены замерли у стойки, не зная, как быть дальше. «Мама никогда ничего не делает просто так», — прошептала Сабина. «Да, она наверняка преследует некую великую цель, пытаясь уложить нас в одну кровать», — так же тихо проговорил Вольт. «Что? Просто у мужчин мысли только об одном!» Громче, чем собиралась, выпалила она. Портье тут же обернулся и показал им небольшой голубой шарик, внутри которого то и дело вспыхивали искры. «Уже нашел. Прошу. Это сообщение, а это ключи от номера. Стивен вас проводит. Он сейчас подойдет к лестнице справа. И хотя кухня уже не работает, шампанское с поздним ужином доставят с минуты на минуту». «Нам не нужно шампанское», — возмутилась Сабина. Партия удивленно посмотрел на новобрачную, затем на ее мужа. «Несите», — кивнул тот. «У вас превосходный сервис. Мы будем рады вашим отзывам». — заявил портье. «Вот уж не уверена!» Продолжила бурчать Сабина, не в силах остановиться. Кажется, она теперь раздражала даже саму себя, но внутреннее негодование просилось наружу. Позже, оказавшись в большом красивом номере, оформленном в голубых и сиреневых тонах, и увидев огромную кровать, где розовыми лепестками было выстлано сердце, ей стало невыносимо стыдно за свое поведение. И тут же она снова разозлилась на Краспера, доведшего ее до такого невменяемого состояния. Тот, к его несчастью, как раз решил высказаться по поводу номера. «Очень неплохо». Не подозревая, что совершает роковую ошибку, Вольт еще и улыбнулся. Оказывается, за пределами Солдена тоже есть жизнь. «Да, есть!» – кипя от гнева, проговорила Сабина. «И мой отец оплатит тебе это путешествие, а если будешь хорошо себя вести, то после развода еще и должность какую-нибудь выбьет. Мои родители всегда помнят хорошее и плохое». «Отличные люди твои родители, да?» С непонятной Сабиной интонацией спросил Вольт. «Да, отличные», — надменно усмехнулась она. «Тогда в кого ты такая мегера ненормальная?» «Клянусь, у вас в роду затесались гарпии, и на тебе, Сабина, это сказалось». «Ты!» «Я тот, кому суждено полгода терпеть тебя рядом», — перебил он, слегка повысив голос и неожиданно придав ему такую интонацию, что Сабина моментально передумала возражать. «Мне уже ясно, что у тебя с головой непорядок. Самооценка зашкаливает, а предубеждение против всех, у кого в роду нет аристократов, превышает любые допустимые пределы. Ясно, что для тебя я был, есть и буду пустым местом. Что еще?» Сабина передернула плечами, снова чувствуя себя побежденной, но не подавая вида, что ее задело каждое его слово. — Отлично! — кивнул ее муж. — Значит, на сегодня успокойся, а то у меня от твоего яда скоро не сварение будет. Нам нужно как-то существовать вместе, хотя приятного в этом нет ничего. Так что или учись мириться с моим присутствием, или я тоже начну отравлять тебе жизнь, выпуская своих демонов. Хочешь познакомиться с ними? Демонов? Сабина не удержалась от насмешки. Не слишком ли много пафоса? Или все учителя любят драматизировать? Пафос — это скорее твое второе имя, дорогая. В самом деле, какие у тебя могут быть демоны? Будешь знакомиться? Он зачем-то снял очки и стал расстегивать оставшиеся пуговицы на рубашке. Не пытайся меня напугать. Сабина отступила наткнувшись бедром на кресло. «Начнем с того, что я сплю голышом», продолжал гнуть свое Краспер. Он как раз справился с пуговками и стал снимать рубашку. «Нет, не хочу демонов. Вот приедем в имение, выпускай сколько хочешь». «А что с моим пафосом?» «Беру свои слова назад». Сабина широко улыбнулась и картина заморгала, изображая полное покаяние. «Значит, временное перемирие?» Вольт протянул руку. «Пожалуй», — кивнула она, чувствуя, как учащенно бьется сердце. «Ну зачем он разделся? Отец даже дома не позволял себе ходить в таком виде. Последний, кого она видела вот так, был труп на практике по анатомии, и он был намного хуже сложен, чем ее муж». Сабина усилием воли перестала пялиться на рельефный живот супруга и подошла, подавая ему ладошку. «Только одежду на себя верни». Попросила непреклонно. Ей показалось, уголки его губ дрогнули в улыбке. Как раз собирался. «Отдай мне послание от мамы», — потребовала Сабина краснея Еще не хватало, чтобы над ней смеялись. «И спать мы будем раздельно!» Вольт закатил глаза, но не стал больше ничего комментировать и протянул ей магический шарик, активирующийся только в руках адресата. «Сабина Хьюз», — проговорила она, принимая магограмму. Готова принять сообщение. Шарик дзернулся в ее руках и взлетел на уровень глаз, где стал таять в воздухе, при этом сообщая голосом миссис Абигейль Хьюз. «Саби, это письмо можно слушать лишь в присутствии твоего мужа. Убедись, что вокруг нет лишних ушей». Сабина озадаченно посмотрела на приближающегося супруга, проговорила тихо, исполнено, и они продолжили слушать сообщение плечом к плечу. «Надеюсь, у вас все хорошо, потому что у нас с папой снова плохие новости. Дело в том, что запрос о практике ты отправила на бланки Сирта Его Величества, поэтому ответное письмо на него пришло в канцелярию королю. Мы не вдавались в подробности раньше, так как не считали, что тебе важно это знать, но обстоятельства изменились. Ты сама знаешь, что есть очень мало профессий, где женщины признаются специалистами». Столица наиболее благосклонна к попыткам женщин реализовать себя. А вот в отдалении все не так радужно. Потому университет уточнил, действительно ли ты, одинокая молодая девица, желаешь проходить свою практику в пригороде Белфорта. И тогда Роберту пришлось объясняться с его величеством, получившим донесение о запросе. Одним словом, вашу свадьбу и дальнейшую практику, а для Вольта смену работы – одобрили свыше. И, казалось бы, все хорошо сложилось, но сегодня вестник Солдена выпустил листовки с экстренной сплетней. Тони Фокс проболтался кому-то, что избил простыша по просьбе подружки, с которой учился. У самого парня нервный срыв, его отец запрещает общаться с Тони, а про тебя в обществе пошли слухи. Будто ты специально вышла замуж и уехала, а вся история вашей с мистером Краспером любви, выдумка. Следователь обещал добиться опровержения от желтой газетенки, а Роберт лично заверил его величество, что это все ложь и что ваш брак не фикция. История приняла гораздо более серьезный оборот, чем раньше, дочка. Теперь вам просто необходимо делать все, чтобы люди поверили в вашу любовь. Возможно, среди людей, с которыми вам предстоит общаться в Белфорте, «Будет кто-то из этих подлых желтых репортеров. Надеюсь, я не должна объяснять, как. Не любит его величество, когда ему лгут. Умоляю вас проявить максимальную осторожность и внимательность. Никто не должен решить, что этот брак – подделка. Люблю тебя, дочь». Голос затих, а голубоватый дым окончательно рассеялся. Сабина посмотрела на Вольта и прошептала. «Черт, Юан Филс!» «Что?» — нахмурился ее муж. — Причем здесь? Что ты имеешь в виду? — Очевидно же, что этот подлый репортеришка или его собрат втерся в доверие Тони и все выспросил, — печально сообщила Сабина. «Ненавижу — Ненавижу репортеров. — Прекрасно! — всплеснул руками Вольт. — Сама-то ты, святая простота! — написала какое-то письмо на бланке Сирта и окунула нас тем самым лицом в дерь... — Прошу, не выражаться. — Ой, прости. Его глаза потемнели от гнева. Повернувшись всем корпусом, он навис над ней. — Твои нежные ушки не могут выдержать плохих слов, и побить никого ты тоже не можешь. Зачем марать хрупкие белые ручки? Можно же попросить друга, а потом свалить подальше, по пути сломав судьбу еще и мне. — Я никого ни о чем не просила. Сабина отступила и уперлась в кресло. — И твоя судьба была в твоих руках, а не в моих. Ты сам пришел. Уж не знаю, какие грешки за тобой водятся, Краспер, но, видимо, они не самые простые, раз ты был вынужден поддаться шантажу. И не надо винить во всем меня. — А кого мне винить? — ледяным тоном спросил он. — Это твой отец, и его репутация вмешались в мою жизнь. За три дня его манипуляции меня заставили жениться на тебе, бросить работу, бросить другие важные интересы и ехать корку в... Сабина закрыла ладонями уши и начала громко петь песню, заученную ею еще в школе для благородных девиц. «Если дождусь я тебя, весна, если придешь ты за мной, любовь, то смогу я смеяться вновь, а пока мне не до сна. Думаю вечно о сердце твоем, что равнодушно ко всем вокруг. Где же ты, милый друг, что заполнит пустоту в сердце моем? Где же ты? Где же...» Вольт, сначала просто замерший с открытым ртом, на припеве отмер и, картинно плюнув в сторону, ушел в ванную комнату, зачем-то прихватив фраг. Сабина, глядя на закрывшуюся за ним дверь, медленно опустила руки, чувствуя дикую слабость во всем теле. Она хотела уже прилечь и буквально минутку отдохнуть, но тут в номер постучали. Прибыло шампанское с поздним ужином. «Что ж, может быть, оно не лишнее?» Прокомментировала Сабина и, сунув серебряную монетку в руку парнишке, принесшему заказ, попросила. «Откройте одну бутылку».